Глава 21. Возвращение. Подкова очнулся от чего-то присутствия. Рядом находился какой-то разумный, магия улавливала тонкие эмоциональные колебания. Если никто не напал за то время, что я нахожусь без сознания, значит опасность не грозит. Глаза закрыты. Начинаю переваривать в голове последние события. Мы приехали в храм, где я попросил Милиену отправить меня к рабам. Найти главного и основательно прочистить ему мозги труда не составило. Кажется, чуть-чуть перестарался. Полностью снес его сознание в спешке. Но ничего. Ум этот гражданин использовал крайне редко. В основном руководствовался советами желудка и члена. А эти два органа не пострадали. Определили к Виктору, который был послан на чистку тех капсул, где двойник когда-то растил посланников. А ведь его детище до сих пор работает, значит, у нас есть еще достаточно сильные противники, кроме Шесса. Дальше меня прибило давно забытым ощущением, поток маны разом усилился, я слышал звуки, производимые множеством людей, которые возносили молитвы. Еле удалось устоять на ногах, после чего события завертелись с суммопомрачительной скоростью. Могущество опьянило, захотелось свернуть горы. А еще появился шанс открыть портал, ведь в теории, если вернулись магические способности, должен появиться и родовой дар телепортации. Также следует всерьез подумать о глифах. Уйти порталом я не успел. Появилась Василиса, да еще и в компании с двойником, который, впрочем, спустя несколько минут исчез. Злость захлестнула меня, я перестал действовать разумно. Да и о каких разумных действиях идет речь, если надо срочно вытаскивать детей из капкана? Ощущение странное, мои дети, они в опасности. Битва с шессом прошла сумбурно. Я выкачил весь накопленный резерв, а дальше пустота. Я в плену? Возможно. Осторожно открываю глаза, чтобы тут же встретиться взглядом с Милиеной. Ты пришел в себя? В эмоциях девушки талика радости, а еще сомнения. Мы явно где-то под землей. В паре метров от меня чадит факел, сам я лежу на холодном каменном полу. Ощущения возвращаются, будто тело отходит от онемения. «Где мы?» «Под храмом», — просто отвечает Сори. «Я вытащила тебя. Спасла». Она боится, напоминает, что спасла меня, значит, видела силу и понимает, что может быть уничтожена за секунду. Спасибо. Принимаю вертикальное положение, сажусь, вставать пока не рискну. В темноте позади Милиена замечаю еще одного наблюдателя. Она с тобой. Киваю за спину. Кто? Быстро разворачивается девушка, силе что-то разглядеть во мраке. Выходи, тебе ничего не грозит. Обращаюсь я к той, что прячется в темноте. На островок света, озаренный факелом, выходит Софа. Осторожно, будто дикая лисица перед охотниками. Тебе и правда ничего не грозит. Более того, я пришел спасти не только Виктора, но и тебя. Есть одна маленькая и вредная девочка, она давно хочет с тобой встретиться. Катя? Софья не может поверить. Как такое возможно? Позже ты все узнаешь. А сейчас нам надо убираться. Я так понимаю, этот туннель может вывести нас за пределы храма? Обращаюсь к молчащей Миллиене. Вообще посол очень тихая, даже старается не говорить лишний раз. Видимо, принимает все для себя, решает, что делать дальше. «Ты пойдешь с нами?» «Да». «Отлично. Встаю, чтобы тут же упасть». «Мы поможем». Мильена подзывает Софью, и они подставляют плечи. Путь до выхода проходит в молчании, и каждый думает о своем. Небо за пределами подземелья уже начинает сиреть. Когда отдаляемся от реклятой горы, рваные тучи становятся багровыми. День вступает в свои права. Дорога длинная. Если бы не Милиена, она была бы намного длиннее. Дипломатический посол хромовиков имела спрятанный в лесу автомобиль, который призван был упростить наш побег. Что? Спросила Суори, когда мы вышли к небольшому навесу, под которым стояла машина. «Всегда надо иметь план отступления. Солнце не светит всем одинаково, особенно при дворе Шесса». Софья только усмехнулась. Мы сели в авто. Звук стартера не порадовало, зажигание не сработало. «Аккумулятор!» Синхронно кивнули мы с Мелиеной. «Давно я не ходила пешком». Разозлившись, Суори даже пнула машину по бамперу. Постой, не все так плохо. Сейчас попробуем завести им. Садись за руль и по моей команде начинай поворачивать ключ. Сам я открыл капот и снял клеммы с аккумулятора, поместив их себе в ладони. Немного энергии и разряд, главное не переборчить. Давай. Проводка слегка задымилась, но мотор завелся, дрожа будто от холода. Отлично. Резюмировала Миллиенна, разворачивая машину, а затем останавливаясь на выезде из леса. «Куда едем?» «Не поверю, что у тебя нет плана». «Есть как-нибудь». Сори повела машину, ориентируясь по моим указаниям, и все равно мы выехали значительно западнее. Побережье встретило штормовым ветром, небо за время поездки затянуло тучами. «Пришлось ехать вдоль берега, надеясь на то, что мы движемся в правильном направлении». По дороге источник заполнился почти на четверть, что являлось очень большой скоростью по сравнению с прошлыми днями. Это не могло не радовать. За день добраться не удалось, заночевали на берегу моря. В машине был небольшой запас провианта, поэтому поужинали хорошо, уничтожив всю пищу разом. Еды должно было хватить на неделю, но Милиена явно не рассчитывала, что будет бежать не одна. У меня появились силы, Физически, особенно после хорошего сна. Спали в машине, Мелье не пришлось устроиться на переднем сиденье, а мы с Софой разложили заднее. Воспользовавшись тем, что внедорожник очень вместительный, убрали багажную полку и получили широкую кровать. Я хотел положить девушек позади, но Софа на отрез отказалась спать с Ори. Пришлось идти на компромисс. Ночью стало холодно. Софа прижалась ко мне всем телом дрожа как осиновый лист. Будто котенок, который ищет, куда приткнуться. Девушка извозилась, я побоялся, что она разбудит ссори. Пришлось встать и завести машину, чтобы прогреть салон. После этого Софа успокоилась и крепко уснула, как Эмилиена. Утром проснулся отдохнувшим, еще один повод для радости. Но и странностей хватало. Например, я четко понимал, что здорово надорвался в магическом плане, а отката не последовало. Решил руководствоваться старой житейской мудростью, решать проблемы по мере их поступления. Нет слабости и боли? Значит, не о чем переживать пока что. Так как проснулся первым, вышел из машины и запалил небольшой костер из засохшей травы и корешков. Также нашел и переломал старый куст. В машине отыскался растворимый кофе, немного воды и большой термос. Крышку использовал как кастрюльку, благо она была цельнометаллической. Запах кофе разбудил девушек. Разделил между ними остатки вчерашнего ужина, после чего путь продолжился. Мы не добрались и на этот день. Путь по побережью продолжался. Я уже подумал, что мы выехали выше и сейчас двигаемся к кластеру «Россия». На этот раз пришлось постараться с добычей еды. Вспоминая стратегию Марка, зашел в воду и долго искал мидии вокруг больших камней. Получилось не с первого раза. Лишь здорово замерзнув и насквозь промокнув, добыл небольшой улов 7 штук. Этого хватило, дабы утолить голод. Спали также, Утренний подъем и последняя порция кофе и пресной воды. Лишь к полудню, на третьей сутки, я заметил странный силуэт в небе. А чуть позже на горизонте появился пик подковы. Силуэтом была летающая над ней виверна, которую котенка когда-то взяла в питомце. Чем ближе мы подъезжали, тем больше я испытывал волнения и приятной радости. Я дома. Чего нельзя было сказать о Милиене. Когда она заметила Виверну, хотела сразу же свернуть и дать деру. Пришлось убедить ее, что ничего страшного не произошло, и это не ужасные слуги Шесса, в простонародье именуемые посланниками. На подъезде к Подкове я был приятно удивлен. Нас остановил патруль. Вот ровная поверхность, небольшие холмы, а вот вас уже берут в кольцо пять человек и три твари-легионеры. Я оценил слаженность действий, они не теряли времени даром. Придется выписать премию Марку и Ирине, а пока выдать устную благодарность. Автоматы взведены, легионеры беззвучно скалят пасти. Выхожу из машины, пока бойцы не начали стрелять. Стоило мне появиться снаружи, как меня чуть не сбила метнувшаяся откуда-то сбоку тень. Только через несколько секунд я понял, что никто не нападает, а душит меня разве что объятиями, но очень, надо сказать, старательно. «Где ты пропадал?» «А сколько обвинительного в тоне, полегче девушка». Синтия стреляла огромными глазами, способными сбить шага любого мужчину. Блондинка за все это время так и не научилась манерам, а еще не умела носить лифчик, но это уже простительно. После синих рож Суори я был рад видеть крепкую тройку, выглядывающую из расстегнутой куртки. Девушка толкнула меня в грудь и снова обняла. Остальные давно опустили оружие и встали рядом, на лицах всех присутствующих были улыбки. «Все в порядке? Никто не пострадал?» Я проигнорировал вопрос Синтии. «Нет, ничего страшного не случилось». Точнее, ничего такого, с чем бы мы не могли справиться. Только вот есть новости. Какие? Лучше, если ты все узнаешь на месте. Спрятала глаза бесовка и тут же перевела тему. А кто это с тобой? Ты взял пленную? Отвезти ее в тюрьму? Нет, не надо. Это друг. Синтия посмотрела на меня таким взглядом, будто я сошел с ума. А может и сошел, рассчитаю миллиену союзником. Когда-то был допущен подобный промах. Но тут с какой стороны посмотреть? Тея старалась и проделала кучу работы. Не мне ее винить в том, что она оказалась больше человеком, чем зверем, как представители ее расы. Иначе она бы не привязалась к моим родным и не боялась их потерять. Мы двинулись дальше. Синтия присоединиться не смогла. Патрулирование никто не отменял, а до конца смены еще несколько часов только передал операции, что сейчас приедут свои. Специально не уточнила кто, вот же зараза белобрысая. Въехали внутрь подковы, когда солнце уже клонилось к закату. В полдень была замечена скала, а добрались только сейчас. Дорог тут не было, что сказать. Авто въехало под защиту скалы, мы вышли наружу, глуша мотор. Реакция не заставила себя ждать. Кто-то заметил раньше всех, кто-то позже но почти все побросали свои дела и ринулись к нам. Вольностей народ не допускал, но хлопнуть по плечу и сказать пару теплых – это минимум. Когда со всеми поздоровался, вышеозначенная часть тела здорово ныла. Теперь бегущую к себе торпеду заметил заранее. И чего Катенька так плачет? Соскучилась, даже распахнул руки. Но она пролетела мимо, бросаясь к сестре. Я скромно улыбнулся. А чего ожидал? совсем забыл про Софу. В центре подковы собралось все население. Люди окружили меня, каждый поздравлял с возвращением, а остальные просто стояли и ждали. Чего? Видимо, речи. Но еще и шоу. Это я понял, когда через расступившихся бойцов прошла Лара. Вот уж кого я не ожидал тут увидеть, так это бывшую девушку. «Здравствуй». Она тревожно заглянула мне в глаза, остановившись в нескольких шагах. Все немедленно замолчали, ожидая моего ответа. «Здравствуй». Не менее официально ответил я. «Не ожидал тебя здесь увидеть. Надеюсь, мои люди проявили такт и встретили тебя как гостью?» «Практически». Лара поморщилась. «Рада тебя видеть. Я знала, что рано или поздно ты вернешься». «Знаешь», — поправил ее я, — Несколько месяцев назад ты, судя по всему, не верила, что такое возможно. А это небольшой камень в ее огород. За все. Прошло пять сотен лет. Знаешь, что это такое? Лара говорила спокойно, но в ее голосе я слышал бурю. Каждый день просыпаться под этим треклятым солнцем и думать, что дальше. Почему ты не умираешь, даже не стареешь? Господи, ты бы знал, сколько радости я испытала, когда увидела, что волосы сидеют, Поняла, что не бессмертно. Иначе я была бы обречена бесконечно тебя ждать. Я не виню тебя. Мы все совершаем ошибки. Просто ты совершила их немного больше. Больше, чем Настя? Прошептала женщина. Она тоже не святая, никто не святой. Я не требовал верности моему телу, я требовал верности нашему общему долгу. Ты и я не тот человек, который полностью на нашей стороне. Но она немало сделала, следуя твоему приказу. Возразила Лара, возвращая уверенность. «Необходимо ее осадить. Я вижу, как люди слушают Лару. Видимо, она давно в поселении, набрала вес. Поэтому она жива». Добавляя в голос холода. «Поэтому жива ты». Кажется, перестарался, добавил еще и магии. Голос залезает в подкорку, люди волной отшатываются на пару шагов. «Только ты можешь совершать ошибки?» «Я исправила их. А ты? Учишься?» Лара кивком указала настоящую позади милиену, которая хлопала глазами и не понимала, что происходит. «Снова на те же грабли. Я думала, после ТЭИ ты все понял. Им нельзя доверять». «Тебя это не касается. Остановись». Угрожающе прошипел я. «Действительно, вся ситуация начала напрягать, если мягко выразиться. Никто из собравшихся не собирается вмешиваться. Лара зла». Нет, она безумна. Вижу вокруг нее завитки магической энергии. Значит так. Что ж ты сама начала? Прищуриваюсь, глубоко вдыхая. Один точный удар, и я уничтожу эту женщину, которая посме... Стоп, это не мои мысли. Снова божественный снобизм, но откуда? Хаоса больше нет. Справа встает призрачная копия мужчины, а слева женщины. Еще и еще. Через пару секунд вокруг уже десяток призраков. Оборачиваюсь. Позади стоит котенка, руки подняты, глаза наполнены потусторонним сиянием, волосы развиваются, будто есть ветер. Стоп, не делай этого! Останавливаю девочку. Не переживай, я не стану ее убивать, только покалечу. Шипит, будто кошка. Катя, не надо, я справлюсь и сам. Ну, хорошо. Котенка отступает. Милиена, наш друг, пока она полезна. Говорю громко, чтобы слышали все. А до тех пор я запрещаю кому-либо вредить ей, вам ясно?» Неровный строй голосов тому подтверждение. «А ты живо в мой кабинет, есть разговор. Показываю Налару. Больше не собираюсь выносить наш скандал на всеобщее обозрение, а решать вопрос следует один на один. Спокойно поговорить не дали». Неожиданно парочка находящихся внутри подковы монстров зашевелилась. К нам вошла белая Центурион, Белоснежка собственной персоной. Но не одна. Мелиена отступила мне за спину. «Понимаю. Для нее странности сыпались сплошным потоком, а теперь и подобное». Я присмотрелся, пытаясь понять, что за ветошь Белла тащит в зубах. «Какой-то черный комок. Когда она подошла ближе, я понял, что у нее в зубах крохотный малыш». «Центуриончик, темный, будто ночь!» Не Неверяще подхожу ближе, смотря в такие знакомые глаза, напоминающие ломтики неба. «Привет, малыш!» Размерами с взрослого пса, глаза еле открываются, только что рожден. Белла оставляет его возле моих ног, встаю на колени, придерживая Центуриончика. «Как такое возможно?» «Умом я понимаю, понимаю, что Белоснежка выносила плод, родила...» Но как же он похож? Ну что? Вот мы и встретились. В ответ рычание.